Глава шестнадцатая Юти проснулась, когда в доме Ярла лишь расходились спира последние гости. Одаренная тщательно и долго умывалась в еще не остывшей с вечера бани, а после проделала легкие упражнения без оружия, чтобы разогнать кровь. На удивление, Райдарская дева была спокойна и сосредоточена, словно не ее вчера накрыло тайфуном эмоций. Солнце еще не успело пролиться на землю живительной благодатью, когда Юти замерла возле каменных стен, за которыми жил Ярл Дарена. Ей пришлось стоять, даже когда светило взошло окончательно, и с любопытством глядела на замершую одаренную, старика подле нее и женщину, укрытую плащом. Как не рвался увязаться за ними Фромвик, однако ответ Юти был тверд и категоричен. крепкорукий должен отплыть на корабле сразу, как только Вирк бочка уедет из города. Если все пройдет как задумано, Дева позже встретит его сама. Если нет, то в ближайший бухте к Фромвику присоединится Сан. Да, за один вечер пришлось продать практически за бесценок лошадей и лишнюю поклажу. Хотя и настаивал, что хорошо бы, чтобы одаренная забрала их себе. Но Юти привыкла путешествовать налегке, к тому же юго-восточные земли севера были чересчур каменистые, а изъезженные дороги порой прибавляли много ли. Райдарская дева сделала все, чтобы обезопасить дальнейшую судьбу Фромвика. Оставался черед санны но с ней решено было разобраться после поединка. Ныне Юти стояла спокойно, Ничем не выражая нетерпения, хотя желтый диск не только полностью вылез из-за горизонта, но и устремился в свой неспешный путь по небосклону. К тому времени даже сами люди Вирга стали нервничать. К уже убежавшим к ярлу стражникам пришлось присоединиться их капитану, или, как его называли на севере, Форингу. Лишь после этого с грозной бранью и красным лицом во двор выбрался Вирг Бочка. Он был серьезно помятый и до сих пор пьян. Юти думала, что едва ли Ярл спал более двух часов. Однако во взгляде правителя не читалось недовольства. Верк помнил о своих обязанностях и данных обещаниях, потому стал командовать сразу, как только оказался снаружи. Довольно быстро ему подвели такого же толстобокого, как и сам Ярл-жеребца, и правитель Дорена не без труда взгромоздился на него. Юти подумала, что хорошо бы Виргу немного похудеть перед войной, к которой он готовится, иначе тело ярла станет замечательной мишенью для лучников. Путникам дали лошадок попроще, хотя, по разумению одаренный, правитель и вовсе мог этого не делать. А уже после во двор вывели кровника райдарской девы. Шантал Келлиган выглядел еще хуже, чем Вирг-бочка. хотя едва ли пленник пировал с остальными до утра. Привели его из темницы сразу четверо могущественных одаренных, один из которых был мастером кеха, а другой — стихийником, пусть и слабее, чем сам Шантал. Ютья не знала, что Фалайтс до утра не сомкнул глаз, размышляя, как лучше одолеть противницу. Она лишь увидела во взгляде кровника страх, что отравил его душу. И тогда деве стало противно. От своего пути, которым будто бы и не особо хотелось следовать, от мести, от грядущей схватки, это не был поединок равных воинов. Шантал давно перестал им быть. Все великолепие похмельного состояния ярла Юти поняла лишь в пути. Вечно многоголосый вирк Бочка старался ничего не говорить, моршись каждый раз, когда конь ступал чересчур чувствительно, да прихлебывала на раз из меха медовуху, только для того, чтобы, не дай богиня, не начать трезветь. Воины, любопытствующие, которых нашлось не так уж и мало, не решались тревожить покой ярло разговорами». С дочерью преступно убитого правителя одной из южных провинций они тоже боялись завязать беседу. Еще с вечера прошел слух о силе девы. Сначала сболтнул один мастер, потом другой, вот Юти ехала без тревог и пустых разговоров, полностью погрузившись в собственные думы. Можно было бы сказать, что она находилась в более выигрышном положении. Шантал шел пешком, изучая качество местных дорог. Ярл даже не подумал предоставить преступнику лошадь. Север был прост. Пока Шантал Келлиган являлся злодеем, к нему и относились соответствующие. Но вот если он одолеет одаренную, тот же Вирг Бочка вновь протянет руку Фалайцу и продолжит вести с ним дела. Ибо кровью Юти Шантал смоет позор со своего имени. С другой стороны, дева сомневалась, что ее враг устал. Двигались они всего ничего, каких-то шесть больших глотков вирга из меха, да три глотка поменьше. Лес раступился огромной долиной, опоясанной со всех сторон каменистыми горными гривами. Укрытая ковром из цветов и травы низина представляла собой тихий и спокойный уголок. Даже сейчас, вдалеке, Устремив на людей свой внимательный взгляд, замер пятнистый лень. Он искренне не понимал, что понадобилось двуногим в его владениях. «Мы с моими гостями разместимся там, дитя!» Ярл указал на дальний склон. «Ты можешь выбрать себе место в долине, и когда будешь готова, мы отпустим». Он прервался и с недовольством посмотрел на Шантал Керриган. «Ну, его». Даже сейчас Ярл предоставлял Юте преимущество. Одаренно оставалось лишь догадываться, почему это сделано. Из-за симпатии, которую, если Ярло испытывал, то невероятно искусно скрывал? Или Вирк Бочка попросту хотел, чтобы зрелище, на которое его подняли в столь удручающем состоянии, было бы хоть сколько-нибудь интересным и продолжительным? Не зря ведь он тащился сюда, борясь с головной болью. Дева слегка кивнула, спешилась и направилась в долину. Робкая лень, не выдержав испытания храбрости духа, припустил, что было мочи прочь, демонстрируя Юте свой крохотный хвост. Одаренная же шла, развернув ладони к траве, и мягко улыбалась, радуясь такому тихому и светлому дню. Это не было недооценкой противника. Просто Ють понимала... Даже если вдруг Шантел Келлиган одолеет ее, то Долина-Стрекоз очень хорошо подходит для последнего вздоха. Наверное, настолько идеально, как она и сама бы не смогла представить. Хотела ли этого дева? Конечно, нет. Просто сейчас в ее душе не было страха или злости, лишь умиротворение и уверенность в правильности своих действий». Она остановилась, обернувшись к врагу, и стала ждать. Ярл как раз почти добрался до указанного склона, вновь приложившись к медовухе. Там он спешился, плюхнулся прямо возле лошади, а рядом расположились двое стихийников-мастеров, все, кто был с кольцами этих направлений в Дарене. Вирк Бочка мог действительно чувствовать себя в безопасности. Ярл махнул рукой, и Шантал Келлиган отделился от стражников-одаренных, устремившись в долину. Походил он теперь на спущенного с цепи волка, перед которым помахали освежеванной тушкой кролика. Юти чувствовала злость своего противника, но не ощущала силы. Первый удар был прост и предсказуем. Одаренная ждала его именно таким, потому и не удивилась. Ерикан и сам частенько говорил, что простота применения способности часто возобладает над сложными уловками. Если можно размозжить камнем голову, то не надо придумывать хитрых комбинаций, ведь итог будет одним и тем же. В долине было много крупных камней и валунов, на которые обратила внимание одаренная еще вчера, когда осматривала место проведения поединка. Их заметила Шантал Келлиган. Именно с десяток их, многие из которых могли сравниться по размерам с он поднял воздух, выворачивая из земли, и бросил в юти. Дева активировала способности Кеха, потому без особого труда ускользнула от угрозы, причем не единожды. Шантал гонял камни, порой роняя их, порой волоком приближая к противнице, но не успевал. не хватало колец в обращении со стихией земли. Ирикан, к слову, тоже обладал лишь двумя кольцами земли, которые, правда, были отлиты в обручи. И вот именно учитель творил настоящие чудеса. Он мог из крошечных частичек песка создать форму человека или из красной жидкой глины собрать меч, твердости которого оставалось только позавидовать. Шантал преуспел лишь в воде, если верить Санне. Хотя Ють и и но настоящий мастер может прибегнуть к стихии, даже находясь далеко от ее источника. Так под шершавыми пальцами ерикана в пустыне рождался холодный родник, а в мрачной темнице без намека на сквозняк старик мог легко сотворить слабый смерч. Способности противника отдавали спонтанностью. Шантал хватался за любую попытку причинить Юти вред, не особо анализируя свои действия. Как только он понял, что крупными булыжниками не способен достать до Девы, то расщепил глыбы на множество крошечных камней и выстрелил в одаренную, словно из сотни прощей. Юти едва успела пригнуться и призвать стихию земли. Перед ней вырос небольшой монолит, чуть прикрывая голову одаренной, и грозным ростовым щитом принял на себя удар. Шантал предпринял новую попытку накрыть юти каменной шрапнелью, однако дева вновь безо всякого труда спряталась от нее. Защищаться всегда легче, чем атаковать. Это Ерикан тоже часто говорил. «Ты тратишь меньше сил». и вместе с тем противник открывается для тебя, позволяет себе изучать. Шантал с диким криком сжал кулаки, будто бы даже пригрозив самому небу, и небольшая, но острая каменная гряда вырвалась из-под ног Юти. Не создая одаренная прежде под собой тонкую плиту, на которой ныне стояла, то ловкость хиника вполне могла сработать, и острый сотворенный из земли шип пробил бы ее насквозь. Раз за разом Шантал предпринимал новые попытки достать Юти. Он делал все вполне толково, ориентируясь на имеющиеся в его руках ресурсы. Земли и камней в долине было вдоволь, мало оказалось лишь мастерства владениями. В какой-то момент со склона, где ныне расположился Ярл, а теперь виднелась огромная толпа, стали раздаваться крики. К тому времени значительная часть жителей Дарена, знавшая о Хольмганге и видевшая, как Виргбочка отправляется в долину Стрекос подоспела к зрелищу, Ярл, как великодушный правитель, не стал их разгонять. Потому теперь несколько десятков его сопровождающих, одаренные и обычные смертные, Херсеры и Форинги, Купцы из дальних стран и местные торговцы, крупные бонды и бедные охотники, старый млад оживились. Каждая новая уловка Шантал Келлиган и ловкое парирование Юти приводили толпу в неистовый восторг. Вот только фалайца подобное внимание раздражало, тогда как на деву никоим образом не влияло. Симпатии зрителей по большей части оказались на стороне одаренной. Несмотря на то, что в землях убийство было обычным делом, Север не любил вероломства. Но одно — смерть в Хольмганге или на поле брани, и совершенно другое, когда группа заговорщиков тайком пробирается в замок правителя и лишает его жизни. Не помогли даже множественные знакомства Шантал Керриган с лавочниками и знатными людьми. На Севере честь зарабатывается долгие годы, Тогда как потерять ее можно за пару ударов в сердце. Юти знала все это, чувствовала нервозность оппонента, даже несколько раз украдкой клала ладонь на рукоять меча, правда тут же отдергивала, точно обжигаясь, потому что понимала, время еще не наступило. Надо ждать. И тогда стихийник проявил себя. Отчаявшись, он решил истощить весь свой арсенал, выбиться из сил, чтобы не было возможности даже втолкнуть в легких хоть немного воздуха, но выжать из колец всю. Юти сразу почувствовала смену направления схватки, и не только потому, что холодный ветер стал трепать ее обноски, а небо стремительно почернело, будто окунаясь в бездонное море ночи. Одаренные Близьярла предупредительно вскинули руки, и дева могла поклясться на склоне сейчас удивительно спокойно. Буря разворачивается лишь в долине, становясь с каждой секундой все сильнее. Райдарская дева улыбнулась. Вот теперь Шантал действительно выдавал свой предел. Работал на все кольца, до которых мог дотянуться». Илти даже почувствовала крупные холодные капли дождя. Значит, включились, пусть и против воли, кольца воды. Наверное, будь ее враг не так зол и испуган, он бы мог озариться, ибо дошел до края, и теперь, кроме этой битвы, в его жизни ничего не существовало. Весь путь Шантал Келлиган ныне уперся в крохотную деву, которая не собиралась отступать. Глаза кровника преобразились». Зрачки исчезли полностью, и под веками поселился лишь густой белесый дым. Сам стихийник едва заметно оторвался от земли, раскинув руки и набирая силы для заключительного удара. Прямо над дьюте оглушительно громыхнуло, закладывая уши, но дева не дрогнула, лишь ощутила невероятную свежесть». Одаренная прикрылась рукой от мелких частичек земли, теперь летящих в глаза. Ей даже пришлось создать небольшой щит, не очень плотный, потому что все ее силы уходили на основную способность. Рука вновь легла на меч, но ныне уже твердо, уверенно. Кричал со склоном встревоженный люд, беспокоясь за свою любимицу. Едва ли они понимали, что именно происходит. К тому моменту в долине уже невозможно было что-то толком разглядеть. Сама Юти видела лишь смутное очертание фигуры стихийника и чувствовала нарастающее напряжение его тела. Так было всегда. Даже в танце с учителем, когда клинки пели звонкую песню, за миг перед ударом Юти ощущала его неотвратимость. Иногда она пыталась успеть выставить блок, в другое время даже не могла взмахнуть рукой, но всегда сизала неминуемость и никогда не ошибалась. За проведенный с учителем год, не раз обогрив землю кровью, зарабатывая на синяки, вывихнутые суставы, она научилась с невероятной точностью угадывать время удара, угадала и сейчас. За краткий миг перед ним... Когда Шантал Керриган уже стал рычать, извергая из себя все остатки силы, когда его тело с трудом справлялось с проходящей через него энергией, когда стихийник наметился на создание чего-то невообразимого по своей разрушительной мощи, Юти вытащила меч из ножен и вытянула десницу вперед». Не бушуй в долине буря, окажись подле одаренной любой, пусть самый умный и наблюдательный зрителей, никто бы не понял действия девы, хотя бы потому, что ее ладонь не холодил металл рукояти. Да и никакого клинка попросту не существовало. Он исчез, растворился, распался на множество частей в ножных, чтобы собраться в другом месте. Аккурат возле туманной фигуры Шантал Келлиган. Тот хотел издать яростный рык, низвергая на голову одаренные все кары, на какие только оказался способен, но и спустил лишь предсмертную вопль. Ютина мгновение прикрыло глаза, когда множество крощных кусочков поднятой почвы обрушилось дождем на землю, но вместе с тем не опустила руку, на глазах светляло небо, Теперь, понявшие, что же произошло на самом деле, кричали зеваки. Пронзенный прямо в черное сердце отошел в мир иной Шантал Келлиган. Но дева продолжала держать мертвое тело в воздухе, точнее, его держал короткий меч, собранный в сотни метров от нее. Одаренная не наслаждалась моментом, не упивалась победой, оглядела себе в душу, пыталась ощутить хоть какое-то подобие удовлетворения, представляла лицо умирающего отца и не понимала, ничего не понимала. Она столько сил приложила к тому, чтобы довести свою месть до конца, от смерти жирного Борова Роя Кина до гибели перепуганного Шантал Келлиган, пыталась расшевелить в себе чувства, Ведь именно это то, чего она желала больше всего, с сомнением пойдя ученица к Ерикану. Пустота, безмолвие души, равнодушие. По поверьям Юга, ее отец отныне может спать спокойно. Все руки, державшие мечи, которые убили его, холодны и будут покоиться в земле. Более никто не погибнет от их преступлений. Но почему месть на вкус так же горька, как молоко от коровы, наевшейся полыни? Юти опустила руку, и труп стихийника рухнул на землю под одобрительный гул свидетелей ее мести. Северяне искренне радовались увиденному. Их любимица, на первый взгляд во всем уступающая взрослому воину, непрост победила. Она одолела противника их родным северным оружием. магией сиел. Каждому шагу по взрытой после боя земле в долине Стрекоз вторили ободряющие крики, возвеличивающие юти. Все свидетели поединка, включая толстого ярла, славили великую деву-воительницу, валькирию в образе молодой девушки, и только один человек видел ее настоящую. Ерикан, замерший со слезами на глазах, смотрел на крохотную девочку, еще более растерянную, чем когда он впервые встретил ее. Старик понимал, что это последний раз, когда он видит ее у Титакови. Отныне навсегда она более не будет ребенком.